Глава 36 шестая. Двадцать часа 56 минут. Тип на верхней койке храпел так громко, что вниз сыпалась пыль. Альфа посмотрел на часы, подождал несколько минут, встал и потряс сокамерника за плечо. Тот мгновенно проснулся и резко дернулся, как будто на него обрушилась тюремная стена. Вытаращил глаза и с изумлением посмотрел на юного чернокожего гиганта. «Оборзел парень!» Оружия у него не было, но в глазах плескалась угроза. «Ты мне нужен?» — ответил Альфа. Заключенный прищурился, как прицелился. «Что за бред? Ты для этого меня разбудил? Сейчас я научу тебя правилам тюремного этикета. Мало того, что днем изводят все, кому не лень, так теперь и ночью не отдохнешь из-за какого-то придорка. Арестант напоминал американского комика Дэни Девита. Волосы удерганного коротышки росли только по бокам черепа, и уши из-за этого казались громадными. «Мне нужно увидеться с казначеем», — спокойно сказал Альфа. Девита потер виски, и волосы встали дыбом, как белый гребень. «С казначеем? Только и всего?» «Надеюсь, для твоего же блага, что ты убил легавого или зарубил мачете свою бабу, потому что к казначею требуется пропуск. Быстро такие дела не делаются». «Я выхожу завтра и должен повидаться с ним до того, завтра утром, пораньше». «А может, хочешь еще и автограф Мирина в качестве бонуса? Или фото с Бонни и Клайдом?» Альфа резко выбросил руку, схватил Девита за ворот пижамы, оторвал от подушки и встряхнул. Сполшая простыня заголила жирный живот. «Ты не понял? Я хочу предложить казначею дело. Для того и дал легавым себя схватить. Не спрашивай почему, но я знал, что они приготовили мне воспитательную трепку. Так что уж постарайся и сделай все, чтобы на прогулке я оказался рядом с казначеем». Альфа отпустил коротышку. Тот откашлялся, одернул куртку, зевнул. «И не надейся, я не стану морочить голову самому из-за твоих бредней». Альфа захотелось вцепиться соседу в глотку. сжать покрепче, чтобы круглая рожа побагровела. Этот болван пообещает все, что угодно, а потом улучит момент и нанесет удар в спину. Он, разумеется, не сам, наймет шестерку. Ладно, проявим дипломатичность». «Слушай, хитрован». Я предложу казначей сделку века. Если не сведешь нас, и все провалится по твоей вине, он узнает, и мало тебе не покажется. Знаешь, что случилось с генералами, которые не осмелились разбудить Гитлера, когда американцы высаживались в Нормандии? Он приказал их расстрелять. 118 человек. А может не расстрелять, а отрубить головы. Историки не уверены. Доморощенный Двита не впечатлился. Никогда ничего ни о каком Гитлере не слышал и о наркоте, которую Янки увозят через Нормандию, тоже. Альфа попался в самый тупой заключенной тюрьмы. Он положил руки жирному соседу на плечи, вздохнул и попробовал иначе. Ну вот скажи, какую крупную ставку ты можешь сделать? Год назад в Японии один инженер послал Sony план новой игры по Кимонгу. Секретарь потерял папку, и изобретатель обратился в Nintendo. Sony потеряла 300 миллиардов, Сто сотрудников сделали Харакири. Судя по всему, покемоны показались французскому арестанту страшнее эсэсовцев. Он медленно высвободился из цепких объятий Альфа и сказал, «Ты меня достал, парень. Черт с тобой, это не мои проблемы. Ты поговоришь с казначеем, а теперь спать. Подоткнешь мне простынку, поцелуешь в лобик, как папочка, и вернешься на свою койку».